За дверью иногда под щебякино звонило диспетчеру станции. Тётя Фрося пришла, опять ушла. Потом послышался тяжёлый перестук в четыре сапога. В дверь постучали, приоткрыли, звонка спросили: "Разрешить войти?" И, не дожидаясь и не дослышав разрешения, вошли. Первый, гренадерского роста, гибкий, с розовым охладавшим лицом, ступил на середину комнаты и с пристуком пятки доложил: Начальник конвоя транспорта 95-505, сержант Гайдуков. 38 пульмановских вагонов, все в порядке, к дальнейшему следованию готов. Он был в новой зимной шапке, ладной долгой шинели командирского покроя с разрезом, запоясан кожаным широким ремнем с пряжкою-звездой, и начищенные яловые были на нем сапожки. Из-за спины его выступил слегка, как бы перетоптался, не отходя далеко от двери, второй, коренастый, С лицом в дубело смуглым, он полунехотя поднял пятерню к шлему-будёнке с опущенными, но не застёгнутыми ушами и не отрепортировал, а сказал тихо: "Начальник конвоя транспорта 71628, младший сержант Дыгин. 4 16-тонных вагона". Солдатская шинель его, охваченная узким брезентовым пояском, имела одну полуперекошенную или непоправимую изжеванную как бы машиной. Сапоги были кирзовые, с истертыми переломами гармошки. «Так, очень рад, очень рад», — сказал Зотов и встал. Ни по званию своему, ни по роду работы совсем он не должен был вставать навстречу каждому входящему сержанту, но он действительно рад был каждому и спешил с каждым сделать дело получше своих подчинённых и не было у помощника коменданта, и эти приезжающие на 5 минут или на двое суток были единственные, на ком Зотов мог проявить командирскую заботу и распорядительность. Знаю, знаю, попутные ваши уже пришли. Так. А, вот они, вот они. 95 505 71 628. И поднял доброжелательные глаза на сержантов. А что это вы сухие? Дождь кончился? Ремежился. Северяк задувает крепенько. С улыбкой тряхнул головой статный Гайдуков, стоящий и не посмирно, будто бы, но вытянутый. Было ему лет девятнадцать, но с тем ранним налетом мужества, которое на доверчивое лицо ложится от фронта, как загар от солнца. Вот этот налет фронта на лицах и поднимал Зотова от стола. А дел к нему помощника коменданта было мало. В всяком случае не полагалось разговаривать о составе грузов, потому что они могли вести вагоны с запломбированными ящики забитыми и сами не знать, что везут. Но им многое надо было от коменданта попутной станции. Гейдукову надо было понять, не прицепчивая ли тыловая крыса этот комендант, не потянется ли сейчас смотреть его эшелон и груз. За груз он, впрочем, не опасался нисколько. Свой груз он не просто охранял, но любил. Это были несколько сот отличных лошадей, отправленных смышлёным интендантом, загрузившим в тот же эшелон прессованного сена и овса в достатке, не надеясь на пополнение в пути. Гайдуков вырос в деревне, с малопристрастным был к лошадям. Им на фронт было ехать тяжелее, чем людям. Им этот фронт был нужен как пятая нога, чего Гайдуков опасался сейчас перед комендантом. Но тот видно парень сходный с теречься нечего, чтобы не пошёл он заглянуть в его теплушку. Хотя солдаты в конвой Гайдукова ехали больше новички, но сам он уже побывал на переднем крае. И в июле был ранен на Днепре. 2 месяца пролежал в госпитале и поработал там при коптёрхе, и вот ехал снова на фронт. Поэтому он знал и уставы, и как их можно и надо нарушать. Их 20 человек молодых ребят лишь попутно везли лошадей, а сдав их, должны были влиться в дивизию. Может быть, через несколько дней всё это новое обмундирование они измажут в размокшей траншейной глине. Да ещё хорошо, если в траншеях, а то за бугорочками малыми будут прятать головы от наседающих на плечи немецких мин. Миномёты немецкие больше всего досадили к веду ко летом. Так сейчас эти последние дни хотелось прожить тепло, дружно, весело. В их просторной теплушке две чугунные печи калились не переставая, угнем кулаком, добытым с других составов. И хотя устав строго запрещал пускать гражданских в караульные помещения, сам Гайдуков и помощники его, перенявшие от него разбитную манеру держаться, не могли смотреть на людей, стынущих на осеннем полотне и ошалело бегающих вдоль составов. Не то чтобы пускали просящих всех, но не отказывали многим какого-то инспектора хитрого пустили за литр самогону, еще рыжего старика с сидорами за шматок сала. Кого не за так, а особенно отзывно подхватывали они в свой вагон, спуская руки навстречу. Молодок и девок тоже все едущих и едущих куда-то, зачем-то. И из этих сегодняшних молодок, как и из вчерашних, лишь недавно проводивших мужей на войну, и из девок не все устоят. И там, в затенях от фонаря, лягут с хлопцами, обнявшись. Да и как не пожалеть солдажку, едущего на передовую? Может, это последние в его жизни денёчки. И чего сейчас столько хотел гайдуков от коменданта, чтобы тот отпустил его побыстрее. Да ещё бы выведить как-нибудь маршрут для пассажирок, где их саживать, и для себя на каком теперь участке воевать. Мимо дому не придется ли кому проехать. Так, вы не вместе ехали? Вас недавно сцепили? Да вот станций несколько. И почему вас сюда завезли? Вы в Пенде были? Были. Да какого ж черта вас крутанули через Ряжск? Это удивляться надо. Вот голого тяпы. А теперь вместе поедем? Спросил Гайдуков. Идя сюда, он узнал от Дыгина его направление и хотел смекнуть свое. До грязи и вместе. А потом? А потом военная тайна. А все ж таки, через Косторную, нет? Там видно будет. Хотел строго ответить Зотов, но губы его чуть улыбнулись. И Гульдуков отсюда понял, что через Косторную. Прям вот вечерком и уедем? Да, вас держать нельзя. Я ехать не могу. Прорвалось у Дыгина, и шары его глаз прокатились яростно под веками. Вы лично больны? Весь конвой не смогут. То есть как? Я не понимаю вас. Почему вы не можете? Потому что мы не собаки. Что за разговоры? А ну-ка поосторожней, младший сержант. Тут Зотов доглядел, что и зелёненький этот треугольник младшего сержанта был в венчен только в одну петлицу шинели дыгина, а вторая пуста была, остался треугольный вмятина и дырочка посередине. Распущенные уши его будяновского шлема как лопухи свисали на грудь. Дыгин зло смотрел из-под лоби. Потому что мы одиннадцатый день голодные. Как? Как это может быть? Так, бывает. Очень просто. Да у вас продать теста-то то есть? Бумагу жевать не будешь. Да как вы живы тогда? Так и живы. Как вы живы? Пустой ребячий этот вопрос очкарика вконец рассердил Дыгина. И подумал он, что не будет ему помощи и на станции Кочетовка. Как вы живы? Десять дней ехало их четверо по своей родной стране, как по пустыне. Груз их был 20 тысяч саперных лопаток в заводской смазке. И везли они их, Дегин знал это с самого места, из Горького в Тбилиси. Но все грузы были, видно, срочнее, чем этот заклятый, холодный в застывшей смазке груз. На 93-й неделе они ещё и половины пути не проехали. Самый последний диспетчерешка, кому не лень, отцеплял их четыре вагона и покидал на любом полустанке. По продотестам получили они на 3 дня в Горьком, а потом на 3 дня в Саранске, и с тех пор нигде не могли прихватить прот пункт открытым. Однако и это бы всё было горе перетерпное. Они бы ещё 5 дней переголодавали. Если бы знали, что потом за все 15 полу Но выла брюх и стонала душа от того, что закон всех протпунктов за прошлые дни не выдаётся. Что прошло, то в воду ушло. Но почему ж вам не отоваривают? А вы отоварите? Дыгин сам себе тошен был, что такой недотёпистый со своими стариками. За все 11 дней не попросили они есть ни у гражданских, ни у военных. Они знали, что лишнего куска в такое время не бывает. И подъехать никто не просился в их теплушку заброшенную, отцепляемую, и табак у них кончился. А из-за того, что вся теплушка была в щелях, они зашили тёсом три окошка из четырёх, и в вагоне у них было темно и днём. Гойдуков выровнялся, молодец в этом броском. Разрешите идти, товарищ лейтенант. Идите. И убежал. Тёплой рукой сейчас они отсыпят сольдягом и пшина и табачку у той старухи слезливой. Ничего за проезд не брали, но ну к пусть для ребят выделит, не жмётся. И инспектору надо ещё по чемодану постучать, услышит обязан. Так, 7:00, проход пункт наш закрыт. Они всегда закрыты бывают. Они с 10:00 до 5:00 только. В Пензе я в очередь стал, шумят, эшелон отходит. Маршанск ночью проехали и Ряск ночью. Подожди, подожди, я этого дело так не оставлю. А ну-ка. И он взял трубку полевого телефона, дал один долгий зуммер, не подходили. Тогда он дал тройной зуммер, не подходили. А чёрт! Ещё дал тройной. Гуськов, ты? Я, товарищ лейтенант. Почему у тебя боец у телефона не сидит? Отошёл тут. В молока кислого я достал. Хотите, вам принесу, товарищ лейтенант. Глупости, ничего не надо. Он не из-за Дыгина так сказал. Он и за все время запрещал Гуськову что-нибудь себе носить. Принципиально. И чтобы сохранялась чистота деловых отношений, иначе с него потом службы не потребуешь. Напротив, Зотов и капитану докладывал, что Гуськов разбалтывается. Гуськов, вот какое дело. Приехал тут конвой четыре человека. Они одиннадцать дней ничего не получают. Что ж они разявы? Так вышло, надо помочь. Надо, слушай, если как-нибудь вызвать Чичишева и Саморукова, чтобы они выдали им по аттестату. Где их найдёшь, лёгкое дело. Где на квартирах? В грязюка такая, что ног по колено не выйдешь. Да темно ока. Чичишев близко живёт. А Саморуков с утюгами до да не пойдёт, он не за что, товарищ, идти. Чичишев пойдёт. Бухгалтер Чичишев был военнослужащий, призван из запаса и пришлёпли ему четыре треугольника. Но никто не видел в нем военного, а обычного бухгалтера, немолодого, на тарелого в деле. Он и разговаривать без счетов не мог. Спрашивал, сколько времени? Пять часов? И пять сейчас же для понимания крепко щелкал на косточках. Или рассуждал, если человек один, и косточку щелк, ему жить трудно. Он, и вторую, и первый щелк, он женится. Когда от очереди гудящей, сующей ему продатистаты, он был отделен закрытым окном и решеткой, И только малая форточка оставлена для сующихся рук. Чичишев бывал очень твёрд, кричал на бойцов, руки отталкивал, форточку прикрывал, чтобы не дуло. Но если ему приходилось выйти прямо к толпе или команда прорывалась к нему в каморку, он сразу втягивал шар головы в маленькие плечи, говорил браться и ставил штампы. Так же суетлив и услужлив он перед начальством, не посмеет отказать у кого в петлицах кубики. Протпункт не подчиняется дежурному помощнику-коменданту. Но... но Чичишев не откажет, думал Зотов. Но Чичишев не откажет. А Саморуков не пойдет. Старшиной считался и Саморуков, но с презрением смотрел на лейтенантов. Здоровый, раскормленный волк. Он был просто кладовщик и ларешник протпункта, но держался на четыре шпалы. С достоинством, на четверть часа позже, он подходил к ларьку, проверял пломбы. Открывал замки, поднимал и подпирал болтами козырек, и все с видом одолжения на неприязненном щекастом лице. И сколько бы красноармейцев, торопящихся на эшелоны, команды одиночек и инвалидов, не теснилось бы перед окошком, матеряя и костыляя друг друга, пробиваясь поближе. Саморуков спокойно заворачивал рукава по локоть, обнажая жирные руки колбасника, придирчиво проверял на измятых и взорванных аттестатах штампы Чичишева, И спокойно взвешивал, и уж, наверное, не довешивал, ничуть не волнуясь, успеют ребята на свои эшелоны или нет. Он и квартиру себе выбрал на отшибе, нарочно, чтобы его не беспокоили в нерабочее время, и хозяйку подыскал с огородом и с коровой. Зотов представил себе Саморукова, и в нем забулькало. Эту породу он ненавидел как фашистов, угроза от них была не меньше. Он не понимал, почему Сталин не издаст указа таких Саморуковых расстреливать тут же, в двух шагах от ларька, при стечении народа. Нет, Саморуков не пойдет. И злясь, и подло рабея перед ним, Зотов не решился бы его тронуть, если б эти нерасторопные ребята не ели три или пять только дней. Но одиннадцать... 11... Ты... вот что, Гуськов, ты не посылай бойца, а иди к нему сам. И не говори, что четыре человека голодных, а скажи, что срочно вызывает капитан через меня, понял? И пусть идет ко мне, а я договорюсь. А Ты чего молчишь-то? Приказание понял? Есть, отправляйся. А вы капитана спрашивали? Да тебе какое дело? Отвечаю я. Капитан вышел, нет его сейчас. Капитан его не прикажет. Такого порядка нет, чтобы ночью пломбу снимать и опять ставить из-за двух буханок до трёх сил вот так. И то была правда. О чего спешка такая? Пусть до 10:00 утра подождут. Остановишь, подумаешь. На брюхо лёг, спиной к крылцу. Да у них эшелон сейчас уходит. Быстрый такой эшелон. Жалко их отцеплять, они без того застряли. Груз тоже где-то ждут, где-то нужен. Так я слышал, он уходит, всё равно самороку в пятницу успеет. Туда-то назад по грязи, хоть и с монарем полтора часа, не меньше. Два! Опять-таки разумно расположил Гуськов. Не разжимая челюстей в шишаке Буденовке с опущенными ушами, до черно обветренной, Дыгин впивался в трубку. Понять, что же толкует с той стороны. И за сегодня пропало. Ну, что делать, братец? Сегодня не выйдет. Может, до грязи идите с этим эшелоном? Эшелон хороший, к утру там. И уговорил бы. Но Дыгин уже почувствовал в этом лейтенанте слабинку. Не поеду. Арестуйте, не поеду. В стекло двери постучали. Какой-то дородный гражданин в шерстяном широком кепе в черно-серую рябинку стоял там. С вежливым поклоном он, видимо, спрашивал разрешения. Но здесь не было слышно. Ну-ну, войдите! Ладно, Гуськов, положи трубку, я подумаю. Мужчина за дверью не сразу понял, потом отворил немного и ещё раз спросил: "Разрешите войти?" Зотово удивил его голос, богатый, низкий и благородный, сдерживаемый, чтобы не хвалиться. Одет он был в какую-то долгополую, но с укороченными рукавами, тяжёлую рыжую куртку, не военного образца. А будже Красноармейские ботинки с обмотками. В руке он держал красноармейский небольшой засаленный вещмешок. Другой рукой, входя, он приподнял солидную кепку и поклонился обоим. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто здесь военный комендант? Очень вежливо, но и держась осаниста, как если б одет был не странно, а весьма даже порядочно, спросил вошедший. Дежурный помощник, я. Тогда, вероятно, я к вам. Он поискал, куда деть ребу и кепку, приплённую, кажется, и углем, не нашёл, поджал её под локоть другой руки, а освободившийся озабоченно стал расстёгивать свой суконник. Суконник его был вовсе без воротa, а верней, ворот был оторван, и тёплый шерстяной шарф окутывал оголённую шею. Растряхнувшись, под всем этим вошедший открыл летнее сильно выгоревшее и испачканное красноармейское обмундирование. И ещё стал отстёгивать карман гимнастёрки. Подождите, подождите. Так вот что. Что в моей власти полностью, то я тебе сделаю. Отцеплю у тебя сейчас, в 10:00 утра отоваришься. Спасибо. Да не спасибо. Вообще это не положено. С таким хорошим ошелоном идёшь. Теперь к чему тебя прицепят, не знаю. Да уж 2 недели тащимся. Сутки больше, сутки меньше. Груз я свой вижу. Нет, нет, нет. Нам с тобой судить нельзя. Покосился на постороннего, подошел к Дагину плотно и сказал... Раз ты свой груз видишь, сообрази, твоими лопатками сколько оккупаться может? Две дивизии, а в землю влезть, это жизнь сохранить. 20 тысяч лопаток, это 20 тысяч красноармейских жизней. Так? Зотов опять покосился. Вошедший, поняв, что он мешает, отошел к стене отвернулся и свободной рукой по очереди закрывал, нет, не закрывал, а грел уши. Что? Замёрзли? Э, вы знаете, страшно похолодало, ветер безумный, мокрый какой-то. Да, ветер свистел, обтираясь об угол здания и позвенивал непримазанным стеклом в правом окне за шторкой. И опять пожуркивала вода из трубы. Очень симпатичная, душу растворяющая улыбка была у этого небритого чудака. Он и стрижен не был нагло. Короткие и не густые, но покрывали его крупную голову мягкие волосы, сероватые от искорок седины. Не был он похож ни на бойца, ни на гражданского. Вот. Держал он в руке приготовленную бумажку от меня. Сейчас, сейчас. Зато взял его бумажку не глядя. Вы да присядьте. Вот на этот стул можете. Угу. Но ещё взглянув на его шутовской кафтан, вернулся к столу, шифровку и ведомости собрал, запер в сейф, тогда активировал дыгину и вышел с ним к военному диспетчеру.